Когда я повернулся от двери, путь мне неожиданно переградила какая-то фигура. Это был мой белокурый, седоусый полковник Дикси. Лицо его было ярко-багровым, голубые глаза на выкате смотрели беспокойно и раздраженно. Еще немного, и он перейдет ту черту, за которой он станет не более чем статьей расходов в бухгалтерской книге какой-нибудь компании по страхованию жизни. Он уже находится у самой этой черты. Что произошло? И что все это значит, черт побери? По голосу и по манере говорить он тоже напоминал карикатуру полковника из Южных Штатов. «Мы приземлились? Почему? Что нам здесь нужно? И что это за шум там, снизу? И кто, скажите на милость, кто вы такой?» «Один заправил большого бизнеса», — подумал я, «имеющий достаточно денег и власти, чтобы позволить себе роскошь изливать на других свой праведный гнев. Если у меня будут неприятности, нетрудно догадаться, с какой стороны они обрушатся». Правда, в данной ситуации у него было некоторое оправдание. Кто знает, как бы действовал я сам, если бы заснул в трансатлантическом лайнере, а проснулся среди льда и снега. Бог весть где? В обществе трех людей в меховой одежде, вооруженных защитными очками и масками и заполнившими проход между креслами. «Вы потерпели аварию», — сказал я сухо. «Но по какой причине, черт возьми, не знаю. А шум снаружи — это ледяная метель, бьющаяся о фюзеляж». Что до нас, то мы, ученые, обслуживаем станцию, организованную в связи с Международным геофизическим годом. Она недалеко, всего в полумиле отсюда. И мы видели и слышали шум вашего самолета перед тем, как он совершил вынужденную посадку. Я хотел пройти мимо, но он снова преградил мне дорогу. «Минутку, если не возражаете!» Он произнес это еще более агрессивным тоном, и я невольно подивился крепости мышц в задержавшей меня руке. «Полагаю, мы имеем право знать попозже!» Я оттолкнул его руку, а Джек Строу довершил дело, втолкнув его в кресло. «Не путайтесь под ногами. Здесь есть тяжело раненный, который нуждается в немедленной помощи и внимании. Сначала мы унесем его, а потом займемся вами. Держите дверь закрытой». Теперь я уже обращался ко всем, но седовласый человек, бурля от гнева, заставил меня снова повернуться к нему. «А вы, если вы не уйметесь и будете мешать, можете оставаться, где вы есть. Если бы не мы!» Вы через два часа были бы трупом, твердым, как доска. Может, еще и будете. Я направился по проходу. За мной шел Джек Строу. Молодой человек, лежавший на полу, кое-как поднялся, сел в кресло и усмехнулся мне, когда я проходил мимо. «Как влиять на людей и делать их друзьями?» — сказал он, немного растягивая слова. Но речь его была речью культурного человека. И название известной книги Дейла Карнеги Он напомнил мне не случайно. — Боюсь, что вы обидели нашего достойного друга. — Боюсь, что обидел. Я улыбнулся, двинулся дальше, но обернулся. — Эти большие сильные руки могут быть нам очень полезны. Как вы себя чувствуете? — Довольно быстро прихожу в себя. Я тоже так думаю. Еще минуту назад вы выглядели намного хуже. — Это все-таки не нокаут? — сказал он небрежным тоном. Я кивнул. — Поэтому я и спросил. Рад быть полезным. Он поднялся с кресла, оказавшись намного выше меня ростом. Человечек в кричащей ярком галстуке и клетчатой куртке издал жалобный звук, похожий на тявка неушибленного щенка. «Осторожно, Джонни, осторожно!» — сказал он. Его низкий гнусавый голос и довольно неприятная манера произносить слова в нос отдавали каким-то привкусом «бауэри». Улица в Нью-Йорке. В переносном смысле квартал низкопробных кабаков и бездомных бродяг. — У нас ведь есть свои обязательства, мальчик, великие обязательства, и если мы растянем сухожилия... — Успокойтесь, Солли, — сказал гигант, ободряюще потрепав его по плечу. — Я только немного прогуляюсь, проветрю голову. — Но сначала наденьте эту парку и эти штаны. У меня не было времени считаться с причудами человечков в кричаще-ярких куртках и еще более кричаще-ярких галстуках. Они вам пригодятся. Я не боюсь холода, дружище. Это не такой холод, как вы думаете. За этой дверью температура на 40 градусов ниже, чем в кабине. Я услышал шепот удивления среди пассажиров, а молодой человек внезапно посерьезнее взял у Джек Стру одежду. Я не стал ждать, пока он в нее облачится, и вышел в сопровождении Джосса. Стюардесса сидела, склонившись над радистом. Я мягко поднял ее на ноги. Она не сопротивлялась, просто молча смотрела на меня темными глазами, казавшимися глубокими и огромными на смертельно бледном напряженном лице. Ее колотила дрожь, а руки были холодны, как лед. — Хотите умереть от переохлаждения, мисс? Сейчас было не до сочувствия, тем более не до сюсюканья. К тому же я знал, как вымуштрованы эти девушки на случай чрезвычайных обстоятельств. У вас ведь имеются шляпа, пальто, сапоги или что-то в этом роде. — Да. Голос ее прозвучал тусклый, почти безжизненно. Теперь настояла одна у двери, и я слышал, как ее трясущийся локоть выбивает по двери мелкую дробь. — Пойду оденусь. Джосс выбрался через козырек у кабины, чтобы принести складные носилки. А я тем временем подошел к запасному выходу и попытался открыть дверь, действуя тупым концом пожарного топора, однако дверь заклинула, и она не открывалась. Носилки были подняты в самолет, и мы с величайшей осторожностью уложили на них радиста. В этот момент вернулась Тюардесса. На ней было форменное пальто и высокие сапожки. Вот так-то уже лучше, но все равно недостаточно. Я предложил ей брюки из меха карибу. — Наденьте вот это. Видя ее колебания, я добавил резко, — мы все отвернемся, но я должна пойти к пассажирам, обойдутся. — Поздновато, однако, вы о них вспомнили. Она взглянула на молодого человека, лежащего на носилках у ее ног. — Знаю. Мне очень жаль, но я не могла его оставить. Она мгновение помолчала. — Как вы думаете? Голосю я оборвался, а потом, собравшись с духом, она с отчаянием в голосе спросила, «Он умрет?» «Вероятно», — ответил я. И она отшатнулась, как будто я ударил ее по лицу. Но я не хотел быть жестоким, только клинически объективным. Мы сделаем для него все, что сможем. Но, боюсь, мы сможем не очень много. Наконец, мы надежно уложили его на носилки, укрыли, предохранив голову от возможных толчков и сотрясений. Когда я выпрямился, стюардесса уже надела брюки и натягивала свое фирменное пальто. «Мы отвезем его в нашу хижину», — сказал я. «У нас внизу сани. Вы могли бы поддерживать ему голову. Пошли». «А пассажиры?» — нерешительно сказала она. «С ними все в порядке». Я вернулся в пассажирский салон, плотно прикрыв за собой дверь, и вручил свой карманный фанат человеку с разбитым убом. Две тусклые лампочки, ночники или запасные, мало что давали для освещения салона и еще меньше для поднятия духа. — Мы забираем с собой радиста стюардесу, заявил я. — Вернемся минут через двадцать. И если хотите выжить, держите дверь плотно закрытой. — Какой бесцеремонный молодой человек! — пробормотала пожилая дама. Голос у нее был низкий, звучный и с удивительно четкой дикцией. — Обстоятельства вынуждают, мадам, — сказал я сухо. — Или вы предпочли бы длинные цветистые речи, под которые замерзли бы насмерть? — О, нет, не предпочла бы, пожалуй. — заметила она с притворно-глубокомысленным видом, и, закрывая за собой дверь, я услышал, как она щищикнула. Именно щещикнула, иначе и не скажешь. Теснясь в узком пространстве разбитой пилотской кабины, почти в кромешной тьме под порывами ледяного ветра, со свистом врывавшегося в пробоины лобового стекла, мы пережили адские минуты, стараясь с максимальной осторожностью транспортировать раненого радиста из самолета в сани. Не знаю... Как бы мы справились с этим, если бы не помощь молодого силача? С ним вдвоем мы пронесли носилки между стойками бывших ветровых стекол и бережно передали их в руки Джек Строу и Джосса, которые установили их на санях, надежно привязав ремнями. Потом мы таким же образом спустились к стюардессу. Мне послышалось, что повиснув в воздухе, без опоры под ногами, в то время как мы держали ее за запястье, она вскрикнула, и я вспомнил слова Джек Строу, что у нее повреждена спина, но сейчас думать об этом было некогда. Я спрыгнул вниз, и через 2-3 секунды молодой человек последовал за мной. Я не предполагал брать его с собой именно сейчас, но в конечном итоге в этом не было ничего плохого. Рано или поздно, но он все равно должен был перебраться в наш дом. К тому же он не претендовал на место в санях. Ветер как будто немного ослабел, но стужа стала еще более жестокой. Даже собаки с несчастным видом сбились возле самолета. Время от времени какая-нибудь из них вытягивала шею в знак протеста и, задрав кверху морду, издавала долгий, заунывный, волчевой, жуткий звук, который невозможно описать словами. Однако их страдания пошли на пользу. Как сказал Джек Строу, они прямо с ума сходили от тоски по работе. И как они побежали! Сначала я повел их, освещая путь фонариком, но Балту, наш огромный пес-вожак, оттеснил меня и устремился вперед, в темноту. У меня хватило ума предоставить ему инициативу. Он проследовал вдоль извилистой колеи, прорытой в снегу самолетом, вдоль бамбуковых указателей, путеводной веревки и антенны с такой быстротой и уверенностью, как будто была не темная ночь, а ясный день. Снег просто свистел под отполированными стальными полозьями саней. Промерзлая поверхность была гладкой и плоской, как лед на реке. Никакая машина скорой помощи не смогла бы доставить раненого так быстро, бережно и плавно, как наши сани в ту страшную ночь. Уже минут через пять мы достигли нашего домика, а еще через три минуты снова отправились к самолету. За эти три минуты мы переделали массу дел. Пока Джек Строу разжигал плиту, масляную лампу и лампу Кольмана, мы с Джоссом перенесли радисто на складную койку возле плиты, натянули на него мой спальный мешок, вложили туда полдюжный грелок непромокаемых мешочков с химическим веществом, которое при добавлении воды выделяло тепло. Подложили ему под шею свернутое одеяло, чтобы его затылок не упирался в койку, и затянули на мешке молнию. У меня был набор хирургических инструментов, необходимых для операции, но с операцией нужно было подождать. Не столько потому, что нам предстояло спасти всех остальных, сколько ради самого раненого. Он лежал перед нами неподвижный, с пепельно-серым лицом, и трогать его сейчас после всех потрясений было бы равносильно убийству. Я удивлялся, как он вообще остался жив. Я попросил стюардесу сварить кофе, дал ей все необходимое, и мы оставили ее и нашего молодого помощника вдвоем. Девушка занялась приготовлением кофе, а молодой человек, недоверчиво уставившись в зеркало, одной рукой массировал прихваченный морозом щеки и подбородок, а другой прижимал к уху холодный компресс. Мы захватили с собой теплую одежду, в которой доставили их на станцию, пакет с бинтами, и выбрались из люка. Десять минут спустя мы уже были в самолете. Несмотря на изоляцию, температура в пассажирском салоне понизилась уже по крайней мере градусов на тридцать, и почти все пассажиры дрожали от холода. Кое-кто даже похлопывал себя по бокам, стараясь согреться. Полковник Дикси. И то как-то сник. Пожилая дама, как можно плотнее кутаясь в свою шубу, взглянул на часы и улыбнулась. — Ровно двадцать минут. Вы быстро обернулись, молодой человек. Стараемся. Я сбросил в кресло принесенную теплую одежду, кивком указал на нее и на джутовый мешок, который опустошал Джек Строу. «Разделите все это между собой, да побыстрее. Я хочу, чтобы вы как можно скорее покинули самолет. Мои друзья вас проводят. Пожалуй, кто-нибудь один пусть останется. Поможет мне наложить повязку этой молодой леди». «Наложить повязку?» Это впервые заговорила дорогостоящая молодая женщина. До сих пор она не открывала рта. Ее голос, видимо, стоил так же дорого, как и все то, что на ней было, и вызвал во мне сильное желание дать ей хорошего шлепка. Зачем это? Что с ней приключилось? «Перелом ключицы», — ответил я коротко. «Перелом ключицы?» Пожилая дама вскочила с кресла, и на лице ее отразились тревога и возмущение. И она все это время сидела одна?» «Почему же вы ничего нам не сказали? Безрассудный вы человек!» «Забыл», — ответил я кротким тоном. «Да и что бы это дало?» Я взглянул на молодую женщину в норковой шубке. Видит Бог, мне не очень хотелось, чтобы осталась именно она, но пострадавшая производила впечатление почти болезненно застенчивой, и я был уверен, что она предпочла бы иметь рядом женщину. «Вы не смогли бы мне помочь?» Она одарила меня холодным удивленным взглядом, Который был бы вполне естественным, если бы я обратился к ней с какой-нибудь неприличной или неуместной просьбой. Но при чем она успела ответить, пожилая дама, сказала с готовностью. Я останусь, буду рада вам помочь. Но начал я с сомнением, однако она не дала мне закончить. Не нокайте. И в чем дело? Думаете, я слишком стара для этого, так что ли? Нет-нет, конечно, нет, запротестовал я. «Только не лгите», — сказала она, посмеиваясь. «Хотя вы делаете это весьма галантно. Однако мы теряем драгоценное время, о котором вы так печетесь». Мы пересадили девушку в первое кресло у прохода, где было просторнее, и только успели снять с нее пальто, как меня окликнул Джос. «Мы пошли, сэр. Вернемся через 20 минут». Когда за последним пассажиром закрылась дверь, и я вскрыл пакет с бинтами, пожилая дама испытующе посмотрела на меня. «А вы знаете, что надо делать?» «Более или менее». Я врач. Вот как? Она смотрела на меня, не скрывая подозрения. То ли моя неуклюжая, заляпанная маслом меховая одежда, то ли трехдневная поросль на моем лице. Не знаю, что именно, но что-то во мне ее наверняка смущало. Впрочем, при данных обстоятельствах это было вполне естественно. Вы в этом уверены? Вполне, — ответил я, начиная раздражаться. И что я, по-вашему, должен сделать, чтобы доказать это? Помахать перед вами своим дипломом? Или повесить на шею медную дощечку с часами приема? «Ну, ладно, ладно, молодой человек!» Посмеиваясь, она похлопала меня по плечу, потом повернулась к девушке. «Как вас, дорогая, зовут?» «Елена!» Мы едва услышали, так тих был ее голос. Ее смущение было поистине мучительным. «Елена? Прелестное имя!» И в самом деле, то, как пожилая дама произнесла его, придало ему какую-то особую прелесть. «Вы не англичанка и не американка. Я из Германии, мадам. Не называйте меня мадам!» «Знаете, вы прекрасно говорите по-английски. Так, значит, из Германии. Случайно не из Ваварии? Да». Ее довольно обычное лицо преобразилось, засияв улыбкой, я мысленно поздравил старую леди с успехом. Успехом, с каким ей удалось так легко отвлечь девушку от мысли о своем бедственном положении. «Из Мюнхена. Может быть, знаете? Как свою ладонь» ответил та спокойно. — Вы еще очень молоды, не правда ли? — Мне семнадцать. — Семнадцать! — ностальгический вздох. — Ах, милая вы моя! Я помню, когда мне было семнадцать лет. Тогда еще не было никаких трансатлантических лайнеров, это уж точно. — Фактически братья Райт еще не поднимались в воздух, — бутнул я. Ее лицо действительно было мне знакомо, и стало досадно, что я сразу не вспомнил, скорее не узнал ее. Видимо, это произошло потому, что ее привычное окружение совершенно не ассоциировалось с этим мрачным, насквозь промерзшим миром. «Обижаете, молодой человек?» — спросила она, — но в лице ее не было выражения обиды. «Не представляю себе, чтобы кто-нибудь захотел вас обидеть. Мир был у ваших ног уже во времена Эдуарда, мисс Легард». «Так вы меня узнали?» Она была очень довольна. Трудно найти человека, который не узнал бы Мари Легард. Или хотя бы не знал вашего имени. Я кивнул на молодую девушку. Смотрите, Елена тоже знает. Действительно, по выражению благоговейного восхищения на лице девушки из Германии, было видно, что это имя знакомо ей так же хорошо, как мне. «Двадцать лет, королева мюзик-холла, тридцать лет, королева музыкальной комедии, любимая всеми, кто ее знал». Не столько за талант, сколько за доброту и благожелательность, которые она старалась замаскировать язвительностью и колкостью языка, за полдюжины приютов для сирот, которые она содержала в Британии и Европе. Мари Легард была одной из поистине интернациональных фигур в артистическом мире. Да-да, я вижу, вы знаете мое имя. Мари Легард улыбнулась мне. Но «Ну, как вы меня узнали? «По вашей фотографии, естественно. Я видел ее в лайф на прошлой неделе, мисс Легард. Для друзей я просто Мари. Но я же не имею чести к ним принадлежать», — возразил я. «Я заплатила целое состояние, чтобы они отретушировали эту фотографию и сделали ее хотя бы презентабельной», — сказала она туманно. «Это превосходная фотография, тем более что она весьма мало похожа на то лицо, которое я в действительности вынуждена признать своим». Поэтому всякий, кто отождествляет меня с этой фотографией, мой друг до конца дней. Кроме того, — сказала она с улыбкой, — я питаю самые дружеские чувства к тем, кто спас мне жизнь. Я ничего не ответил, так как в этот момент все мое внимание сосредоточилось на том, чтобы поскорее закончить перевязку. Елена уже вся посинела от холода и не могла унять дрожжи. Тем не менее она безропотно переносила процедуру и благодарно улыбнулась мне, когда я закончил. Мария Легард одобрительно посмотрела на повязку, наложенную мной. Теперь я убедилась, что вы действительно усвоили кое-что из своего ремесла доктор. Доктор Мейсон. Питер Мейсон. Для друзей просто Питер. Ну, значит, Питер. А теперь, Елена, одевайтесь. Быстро, быстро. Через 15 минут мы были уже у нашего домика. Джек Строу отправился распрячь собак и крепко привязать их. А мы с Джоссом помогли обеим женщинам спуститься через люк по обледенелой лестнице. Но как только мы сошли вниз, я забыл и о Марии Легард, и о Елене. Не веря своим глазам, я смотрел на открывшуюся передо мной картину. Смутно я осознавал, что рядом со мной Джосс, на лице которого выражение гнева и изумления медленно уступают выражению невольного ужаса, ибо то, что мы увидели, хотя и имело отношение к нам всем, больше всех касалось именно Джосса. Раненый радист по-прежнему лежал там, где мы его оставили. Тут же были и все остальные, стоя неровным полукругом у его койки и слева от плиты, где было свободное место. А в центре этого свободного места, у их ног, лежал вверх дном, врезавшись одним углом в деревянный пол, наш большой металлический радиоприемник и передатчик, наш РК, единственный источник нашего контакта с внешним миром, единственное средство призвать мир на помощь в случае беды. Я почти ничего не понимал в радиотехнике, но тут я с душу ясностью понял, как понимали, судя по их лицам и все остальные, стоявшие, словно завороженные неподвижным полукругом, что наш РК приведен в полную негодность.